Однажды Василию довелось играть во власти тьмы трагического мужика. С тех пор, когда случалось вовсе нередко выпить, он раздражался театральными рыданиями, неизменно находя о чем сокрушаться. Попал на импровизированную сцену его сын, четырехлетний толстенький Володя. По случаю октябрьских праздников он должен был выйти на авансцену и произнести устами младенца, сакраментальное «Да здравствует товарищ Сталин», подхватываемое, выстроенным позади детским хором. Володя очень смело шагнул вперед, бойко выкрикнул «Да, здравствует!», запнулся и, беспомощно оглянувшись на кулисы, потише добавил «Позабыл». Я попал в Ясную Поляну, когда еще не улеглись отголоски столетнего юбилея Толстого. Там все еще доволновывалось и унормливалось после торжества, открытия школы, больницы и прочих... правительственных мер по увековечиванию, мер, свидетельствующих почет, каким пользуется в стране писатель, пристегнутой к революции. И приезд мой совпал с давно намеченным спектаклем, все оттесняемым более представительными начинаниями. Им было решено обновить сцену актового зала новой школы. С корабля на бал. Александра Львовна в качестве вдохновительницы постановки тотчас определила, что мне следует поручить роль Платона Михайловича, и я, по нему втянутый, в захватившую обитателя усадьбы суету репетиций и примерки костюмов, должен был затвердить нелезшие в голову реплики, по счастью, короткие, злополучного грибоедовского Жениного мужа. Только что отстроенной больницей ведал врач Александр Николаевич Арсеньев. Я стал часто бывать в его гостеприимном доме. Тон в нем задавала его жена Варвара Васильевна, урожденная Бибикова. Они оба были плоть от плоти, преданных идеалам народничества кругов поместного дворянства. Тульские дворяне даже исключили из своей корпорации Александра Николаевича за несовместимые с принадлежностью к благородному сословию республиканские взгляды и безбожие. У Арсеньевых множество подопечных, поддерживаемых постоянно или от случая к случаю. Тут снисходительность к заблуждениям, уважение к младшему брату, в этой семье чистили крепостниками и ретроградами бар, обращавшихся на ты к прислуге, нетерпимость к праздности и чистоплюйству, прямота и искренность побуждений, и вера. Несмотря ни на что, в здоровые силы народа, в гласность, в выборность — и прочие фетиши русских радикалов. Тогда такие русские люди при чеховской формации, честнейшие, образованные еще не вымерли, и как раз наступило время тяжкого прозрения, возникновение из убаюкивающего сна. Эти милые, благородные, деликатные, искренние родители за народ, за достоинство и права человека начинали понимать, что, расшатав старые устои, пытаясь осуществить мерещившиеся им призраки равенства и свободы, они помогли затащить страну в великую пропасть. Наивные, прекрасно душные российские интеллигенты. Они полагали, что стоит покончить с царским престолом, как сразу устроится земной парадизм. «Воцарятся справедливость и правда». Александр Николаевич, старый земский врач, с головой ушел в дела своей больницы. Он едва ли не демонстративно давал понять, что никакие иные вопросы обсуждать не намерен. Зная о его прошлых тесных связях с меньшевиками и эсерами, я умышленно рассказывал при нем о встреченных в тюрьме и на острове политических, но натыкался на раздражение и даже резкости. Я наступал на любимую мозоль, тем более болезненную, что как раз тогда вершился погром всяких обществ старых революционеров, расплодившихся было в пору бурного цветения иллюзий.